Глава двадцать четвертая. Волки. Ставка Ратмира на то, что волки отстанут от нас, удовлетворившись обедками со стола тролля, не сыграла. На выходе стопы, среди валунов, мелькнули серые тени, и на утоптанную землю перед нами спрыгнули четыре зверя. Рыча искались, они преградили путь. Мы остановились и попятились, перехватывая поудобнее оружие, но спустя мгновение путь отступления отрезала остальная стая. Вот и зачем, спрашивается, с сломя голову, чтобы сдохнуть уставшими? Сбившись кучу и спятав за спинами Вольфа и девчонок, мы отступали спиной, забираясь на склон сопки. Двенадцать волков размером с теленка, скалею пастью взяли нас в полкольцо. Раньше серых я видел только по каналу Discovery, и там они не отличались от обычных собак. Эти же магические мутанты-переростки совсем на них не походили, и, судя по трясущимся от страха побелевшим губам Митюхи, Для местных реалий они были тоже не совсем обычными представителями фауны. В центре шел крупный зверь, даже на фоне остальных монстров явный вожак стаи. Недолго думая, я взял его на прицел, лилей надежду на то, что если завалить вожака, остальные стаи разбежится. Не помню, где я слышал, подобный совет может на том же Discovery. Волки сжимали полукольцо, не торопясь атаковать. Они хоть и звери, но прекрасно понимали, что деваться нам некуда и выбирали удобный момент. Рано или поздно кто-то из нас оступится или запнется о камень, и тогда они навалятся всем скопом. Ратмир молчал, но продолжаться вечно так не могло. Эссе уже дважды пресекал с полохами зеленого пламени попытки стаи замкнуть кольцо. Среди безжизненной каменной пустоши арсенал друида был скуден, да и магическое пламени наносило серым особого вреда. Его с полохи с их шерсти, словно ртуть, оставляя пятна подпалин. Наплевав на субординацию, вдавил магические руны, стволы рявкнули, отшибая ладонь от дачи. На несколько мгновений пламя дым застали обзор, все же порох тут довольно дрянного качества. и волчара словно почувствовал угрозу, и за мгновение до выстрела сместился с линии огня. Следующий за его спиной волк взорвался кровавыми брызгами и свизгом покатился вниз по склону. Свери рванули к нам со всех сторон. Я выпустил из рук обрез и поднял меч, но понял, что не успеваю. Сквозь клубы рассеивающейся сизого дыма на меня летела распахнутая пасть вожака. Он метил мое горло. Время замедлило свой бег под давлением адреналина, хлынувшего в кровь раскаленной лавой. Я смог рассмотреть капли тягучей слюны на желтых клыках. Старуха с косой в очередной раз пошла мимо, хоть и совсем рядом. Ее погребальный саван коснулся холодком страха моего сердца. Вбок распоставшимся прыжке вожаку врезалась белая тень, сбивая его с траектории. Это тоже был волк, и он не уступал твари в размерах. Его тело было словно соткано из тумана. Рычащим клубком они покатились по камням. Догадавшись, откуда пришла помощь, я обернулся. Арчанка, схватив за загривок одного из волков, вернулась отметивших много в ногу клыков и перерубила зверю позвоночник, словно заправский мясник. На ее теле мистическим пламенем мерцали татуировки, подтверждая мою догадку. В сгущающихся сумерках она казалась богиней-варвару, сошедшей со страниц фантастического романа. Ратмир сорвался в рывок, расширивая волков, словно кегли, но смог достать лишь парочку, остальные увернулись с нереальной скоростью. Серые силуэты смазались пространстве, глаз не успевал следить за их перемещениями. Гном же в результате оказался в окружении в конечной точке своего навыка. Крутя головой и тщетно пытаясь придумать, как помочь режиму командиру, чуть не пропустил новую атаку. Выругавшись, подставил стальную наруч под очередную распахнувшуюся пасть, стремящуюся оторвать кусок орчей плоти. Клыки сомкнулись на прочном доспехе с неожиданной силой, по ушам резанул скрежет сминаемого металла. Руку пронзила острая боль. Вбив серое ухо зеленый кулак, наконец вынул свой меч из ножен и одним движением перерубил толстую серую шею. Рядом крикнул Митюха. Провалившись в след за своим оружием после не попавшего поверткой цели удара, он подставился — Все же тяжелый молот — не лучшее оружие для подобной схватки. Им сподручнее лупить по закованному в броню неповоротливому сопернику. Один из волков сцепился в его плечо, свалив здоровяка на землю собственным весом. С гудением воздух рассек окованный металлом посох Киры и серого отшвинуло в сторону. Зверь попытался подняться, опираясь на три лапы, четвертую вырнула под неестественным углом. Метательный нож, вошедший в глазницу, прервал его попытки. Девушка же склонилась над раненным товарищем, не обращая внимания на творящийся вокруг ад, и приложил ладони к рваной ране. Золотистый свет окутал маленькие ладошки, остановливая кровь и стягивая лохмотья разорванных клыками тканей. Люди, звери, все смешалось. Рык и мац слились в одну какофонию. Схватка превратилась в чехарду. Насадив очередного волка на длинное резье моего меча, словно шмат мяса на шампур, я вступился на подвернувшийся под ногой камни, и на спину, придавленный бьющийся в агонии тушей. Скрипом, выдавливая воздух из груди, спихнул его с себя, чтобы встретиться взглядом с вожаком. Нас разделялось всего пара метров, и я отчетливо разглядел свою смерть в его налитых кровью глазах. Оскалив клыковскую пасть, он неспешно шел ко мне, наслаждаясь превосходством перед безоружным, лежащим на спине соперником. Ведь мой клинок застрял в ребрах убитого волка, и освободить его я никак не успею. Призрачный Волгдар Дары знатно потрепал вожака, бурая шерсть слиплась колтунами от крови, смешавшейся с грязью. От правого уха остался кроточащий огрызок. Левую переднюю лапу он берег с разнеприносительным вес тела при движении, шкура на ней болталась со скутами в нескольких местах. Но всего этого было мало, и добивать тварь придется мне, если не хочу сдохнуть еще раз на этом грёбаном склоне. Не думаю, что найдется еще один некромант, чтобы выдернуть мою душу из великого ничто. Волк рванул, распахнув пасть. Спасая свою глотку, я поставил левое предплечье. По нервам стеганула боль, а из подсомкнувшейся на руке клыков брызнула кровь. Наруча защищавшего предплечье не было, я даже не заметил, когда умудрился его потерять. Стиснув зубы, чтобы не зарать, вогнал сорванный с пояса кинжал под ребра тварей. Волк разжал зубы и рванулся назад. — Врешь, не уйдешь! — прошепел я, глядя в бешеные желтые глаза и перехватывая раненой рукой его за загривок, оправдывая на себя новый удар и проворачивая лезвие в ране. По сильному телу прибежала первая судорога агонии, и я отшвырнул его в сторону. По ушам резанул знакомый скрежет камня о камень, словно рядом работают жернова. — Да твою же мать! — выругался я, поднимаясь на ноги и выдергивая меч из волчьей туши. На меня никто не нападал, я смог оглядеться. Пока я влялся на земле, основная драка сместилась в сторону. окровавленные товарищи, встав спина к спине, отбивались от оставшейся пятерки волков. В центре их построения лежали тела Ратмира и Дары. Рассмотреть, что с ними у меня не получилось, но если Кира не смогла поставить их на ноги, значит дело плохо. Вот Митюху за десяток секунд подлатало. Звери тоже были изрядно потрепаны, но отступать не собирались, несмотря на то, что потеряли больше половины сородичей. что, кстати, совсем не характерно для обычных зверей, хотя назвать их обычными язык не поворачивается. Вновь перевел внимание на источник скрежета. В сотни метров левее по склону огромный валун неторопливо разворачивался в гориллоподобную фигуру горного тролля. «Патриарха всех троллей! Похоже, мы своей мышиной возней разбудили местного пахана, и сейчас он выскажет нам свое «фи». Так выскажет, что ни от нас нет волков, и мокрого места не останется». Подхватив замеченный между камней обрез, рванул к друзьям. Походя саданул им, как дубины одного из волков. «Ушко у меня тяжелая, не каждый человек подымет так, что серво сшибло с ног от удара». Второму рубанул по задним лапам, очередно расподявившись, с какой легкостью он разрубает плоть. Ворвавшись в охранный круг товарищей, подхватил арчанку на руки и, ткнул метюхи врат мира кончиком меча, заорал «Ходу! Ходу отсюда!» Повторять дважды не пришлось. Тем более, что выставленный киро-щит влетел здоровенный валун, разбив его на золотые искры. Волки, наконец, тоже осознали, что на поле боя появился новый хищник, и ловить им тут больше нечего. Серыми тенями они приснули в стороны. Мы старались от них не отставать. В сумерках неслись, спетляясь, словно зайцы, и ужимая из себя остатки сил. Вокруг падали валуны, осыпая нас шрапнелью каменных осколков, а впереди маячила спасительная кромка леса.